Глава 434. Повод убить Ченьму. Защитники города наконец трезво посмотрели в лицо фактам. Похоже, больше никто не собирался обвинить Ослика во всех смертных грехах. Его метод оказался на удивление эффективным. Он уже хотел еще раз пнуть Ослика, но после слов Лин Теньхау и Цзинь так и не смог заставить себя ударить его. Огромный питон произвел на него неизгладимое впечатление. Он боялся, что мог случайно перегнуть палку и спровоцировать трансформацию. В теории он был хозяином Ослика. Постоянно его бить было нельзя. Время от времени ему следовало по-доброму относиться к маленькому животному. Вместо пинка он погладил Ослика по голове. Такая нежность не на шутку испугала Ослика. а Ведь он только почувствовал облегчение, когда люди вокруг перестали испускать кровожадную ауру. Но под тёплым взглядом ван Буоле Ослика опять затрясло. Увидев его затравленный взгляд... Ван Буэлло с тяжелым вздохом отвесил очередной пинок. Отлетев в сторону и перекатившись со спины на живот, он вскочил на ноги. После удара он заметно повеселел. «Что не так с этим животным?» Ван Буэлло не знал то ли плакать, то ли смеяться. Тут ему пришло сообщение от Ливан Эр. Ситуация у входа в катакомбы в районе Фан Цин была взята под контроль. Заставший Новоград кризис был частично разрешен. На этой истории можно будет поставить крест только после нахождения организатора... практике вокруг Ван Була больше не злились на Ослика, но это не значило, что им не хотелось тамстить. Ненависть в их сердцах требовалась куда-то выплеснуть, они жаждали отмщения. Все защитники города это понимали, но организатор нападения так и не появился. Найти его будет непросто. Ван Буэлэ не удалось вычислить его с помощью магической формации, но у него появился еще один способ. «Кыш, ко мне!» — скомандовал Ван Була. Несмотря на страх, Ослик подскочил к Ван Буэлла и завилял хвостом, всем своим видом показывая хозяину готовность выполнить любые приказы, только бы его не отправили к мяснику. «Гадёта вляпался в неприятности. Можешь найти человека, который пытался взять тебя под контроль?» — спросил Ван Буэлла и похлопал Ослика по голове. Практики вокруг перевели взгляд на Ослика. Животное моргнуло, похоже, поняв вопрос Ван Буэлла. Сконцентрировавшись, Ослик начал принюхиваться. Ван Буэлла нахмурился. Он давно подозревал, что один из родителей Ослика был гигантской собакой из Моря Чудовищ. И мне пришлось ждать слишком долго. Вскоре Ослик, сдав крики, сорвался с места. Глаза Ван Буэлэ недобро блеснули. На его лице отразилось кипящее в сердце жажда убийства. Он без колебаний последовал за Осликом. Зынь Доумин поспешил следом. Один из погибших практиков в стадии создания ядра был его защитником Дао. Этот человек всегда относился к нему с добротой. Цзэньдоумен выглядел как обычно, но глубоко внутреннего кипела жажда убийства. Кундао и Линь тоже не стали стоять столбом. Им тоже хотелось отыскать организатор нападения. В сражении погибли их люди, к тому же под конец им пришлось использовать свои главные козыри. Они не собирались оставлять злодея безнаказанным. Вскоре за ними последовали практики стадии возведения оснований и оставшиеся эксперты стадии создания ядра. За осликом пошла целая армия. Ван Боулэ еле сдерживал рвущуюся наружу жажду убийства. Особенно трудно ему пришлось, когда он понял, куда их вел Ослик, к автономному району Чэньмо. Он оказался не единственным, кто это понял. Линь Тянь хао, Кундау и Цзэнь Ду мин тоже сообразили, куда шел Ослик. Исходящая от них жажда убийства не ослабла, наоборот, она стала сильней. Армия практиков напоминала острый клинок алчущий крови. Наконец, они достигли автономного района Чэньмо. Внутри находилось довольно много практиков клана «Пяти Поколений Неба», но в свете последних событий их численность заметно сократилась. Они не знали, зачем Ван Буолэ привел к ним армию, но они слышали про нападение на город, большинство раступились из страха перед давящей аурой такого количества бойцов. И все же нашлись те, кто попытался их остановить. На встречу армии вышла группа практиков клана. «Назад! Юный господин приказал никого сюда не пускать!» Первым отреагировал Цзэнь Доумин. Да плевала на вашего юного господина! прорычал он и с кармическим оружием наперевес бросился вперед. В практике клана Пять поколений неба закричали от боли и были вынуждены отступить. Чанмо! Если ты действительно все это устроил, я, Цзиньдаумин, освежу тебя заживо! От ярости у Цзинь Домина глаза налились кровью. Люди клана Пять Поколений Неба неуверенно смотрели на незваных гостей. Внимание! Любой, кто посмеет встать у нас на пути, будет казнен на месте! Суровый и властный голос Ван Буоло услышали все практики. Атака Цзинь Доумина потрясла представителей клана «Пять поколений неба», но никак не повлияла на их желание оказать сопротивление. Ван Буоло не стал применять физическую силу, с другой стороны его холодные слова буквально излучали властность. Члены клана «Пять поколений неба» колебались, но были вынуждены подчиниться. Никто из них не боялся Цзинь Доумина или других практиков армии мэра, Но после лунного инцидента за Ван Буэлэ в клане закрепилась репутация безжалостного и опасного человека. Ван Буэлэ даже не подозревал, что с тех пор стал внушать неподдельный страх в сердца многих практиков клана «Пять поколений неба». После его приказа люди из клана «Пять поколений неба» стихли, больше никто не пытался их остановить. Они пропустили Ван Буэлэ и его людей Кослику, который стоял у здания, где находилась секретная палата Чэньмо. Тем временем Чиньму, даже находясь без сознания, нутром почувствовал приближающуюся опасность. Он разлепил глаза и с трудом сел. Какое-то время он просидел в прострации. Вскоре он вспомнил обо всем, что произошло до отключки. «Ван Баула!» Он ненавидел ослика, но еще больше его хозяина. Всё-таки чертово животное принадлежало ему. Несмотря на затопившую сердце ненависть, ему предстояло разобраться с последствиями фиаско. Если бы план удался, то никаких проблем не возникло, но у него ничего не вышло. Нетрудно представить, что с ним станет, если кто-то узнает о его причастности к нападению на город и о том, что он управлял марионеткой. «Этому не бывать! Никому и в голову не придет, что это моих рук дело!» Попытался успокоить себя Ченьмо. В результате мощнейшего отката у него еще все плыло перед глазами, тяжело дыша он проглотил целебную пилюлю. Только он собрался встать и начать заметать следы, Как вдруг где-то наверху раздался оглушительный треск, как будто над головой чиньму прогремел раскат грома. В панике он спешно отскочил назад. Секретная палата у него на глазах буквально развалилась на части. Стены и потолок обрушились. Первым в развалинах появился силуэт Зэньдоу Мина. Это он разрубил мечом дом, а с ним и секретную палату. Полуразрушенный дом окружили Ван Буу Ле, Кун Дао, Линь, Тяньхао и выжившие практики стадию создания ядра. «Зэньдоу Мин, ты с ума зашёл?» Хочешь развязать войну между корпорацией Трелунье и кланом Пять Поколений Неба? выкрикнул Чуньмо. Он попытался отступить, но в таком ослабленном состоянии оказался недостаточно быстро, чтобы увернуться от атаки. После удара его одолел приступ кровавого кашля. Схватившись за фрагмент стены, он пытался не показать страха, хотя глубоко внутри у него все сжалось. Практики клана Пять поколений неба! ко мне! Свирепо скомандовал он, переборов нерешительность и страх перед ван Пауэл. Члены клана окружили армию Ван Буэлэ. Практики клана с культивацией стадии создания ядра тоже прибыли на место событий. «Чаньмо! Ты говоришь от лица клана «Пять поколений неба»? Ладно! Твоя марионетка напала на город! Это мятеж! Федерация обязательно обо всем узнает!» Цзэнь Мин рассмеялся и прищурился. Несмотря на суровость голоса, он колебался. все таки у них не было доказательств. Сюда их привел Ослик. Между Ван Буоле и Ченьмо сложились, мягко говоря, натянутые отношения... Могло оказаться, что Ван Буэлэ пытался использовать этот инцидент как повод убить Чиньмо. «Что за вздор?» В ярости вскричал Чиньмо, он тяжело сдышал. Покрасневшими глазами он посмотрел на Циньдоумина, а потом на Ван Буэлэ.